Глава третья. Львиная обитель Тартарен Староскона Тараскона слез в Милианахи, а Дилижанс продолжал свой путь на юг. Двое суток терпеть жестокую тряску, две ночи подряд, не смыкая глаз, смотреть в окно, не покажется ли где-нибудь в поле или на обочине дороги громадная тень льва. Столь длительное бодрствование, несомненно, заслуживало несколько часов отдыха. А затем, сказать по правде, после недоразумения с Бомбонелем, честному Тарасконзу, несмотря на его вооружение, свирепое выражение лица и красную феску, было неловко перед орлеанвильским фотографом и двумя одевицами. И в гусарскую И так он шел по широким Миллианахским улицам Мимо красивых деревьев, мимо фонтанов Но ища гостиницу поудобнее Бедняга все думал о том Что сказал ему Бомбанель. А если это правда? Если в Алжире нет больше львов? К чему тогда все эти скитания? К чему столько усилий? Внезапно повернув за угол Герой наш столкнулся нос к носу Угадайте с кем? С великолепным львом Перед входом в кофейню царственно сидал на собственном заду лев, купая в солнечных лучах рыжую гриву. «Что же мне морочили голову, будто их тут нет!» — отскочив, — воскликнул Тартарен. Услышав этот возглас, лев опустил голову и, взяв в пасть деревянную миску, стоявшую перед ним на тротуаре, смиренно протянул ее в сторону оцепеневшего Тартарена. Проходивший мимо араб бросил миску два су. Лев завилял хвостом. Тут Тартарен понял все. Он увидел то, что вначале ему помешало увидеть волнение. Толпу, обступившую жалкого, слепого ручного льва и двух ражих негров с дубинами, водивших его по улицам, как савояр носит сурка. Кровь бросилась Тарасконцу в голову. «Негодяи!» — громовым голосом крикнул он. «Так унижать благородное животное!» Он подскочил к льву и вырвал из его царственных челюстей презренную миску. Оба негра, решив, что это вор, взмахнули дубинами и бросились на тарасконца. Поднялась отчаянная кутерьма. Негры колотили, женщины визжали, дети хохотали. Старый еврей-сапожник кричал из своей мастерской «К мировому шудье! К мировому шудье!» Даже лев, погруженный в вечную тьму, издал нечто вроде рычания. Несчастный тартарен после неравной борьбы грохнулся прямо на монеты и мусор. В это время какой-то человек раздвинул толпу, единым словом заставил попятиться негров, одним мгновением руки заставил шарахнуться женщины-детей, поднял Тартарена, почистил, отряхнул и усадил его, тяжело дышавшего на тумбу. — Кого я вижу? Кнесь! Это вы! — потирая бока, воскликнул добрый Тартарен. Да, — Да-да, мой храбрый друг, это я! — Получив ваше письмо, я оставил баю на попечение брата, сломя голову, промчался пятьдесят миль в почтовой карете и подоспел как раз вовремя, чтобы вырвать вас из лап этих скотов, этих дикарей. Ну, боже правый, как это вам удалось попасть в такую передрягу? У меня не было другого выхода, князь. Я не могу видеть несчастного льва с миской в зубах униженного, побежденного, посрамленного, служащего посмешищем всей этой мусульманской черни. Вы ошибаетесь, мой благородный друг. Напротив, они чтут этого льва, преклоняются перед ним. Это священное животное принадлежит большому львиному монастырю, основанному 300 лет тому назад Мухаммедом бед Аудом. Монастырь отчасти напоминает огромную строгую обитель тропистов, но только рыкающую, пахнущую хищниками. Там особого рода монахи вскармливают и приручают сотни львов, а потом братья-сборщики обходят с ними всю Северную Африку. Пожертвования, которые собирают братья, идут на содержание монастыря и его мечети. И вот отчего эти два негра сейчас так вспылили. Они убеждены, что за каждый грош, за каждый украденный или потерянный грош из собранной лев тут же их растерзает. Слушая этот неправдоподобный и тем не менее правдивый рассказ Тартарен из Тараскона даже посапывал от удовольствия. Во всем этом для меня существенно вот что, заключил он. Что бы ни говорил уважаемый Бомбанель, а львы в Алжире еще есть. — Еще как есть! — с восторгом подхватил князь. — Завтра же мы с вами обследуем долину Шелифа, и вот там вы увидите. — Что я слышу, князь? Вы тоже собираетесь на охоту? — Черт возьми, неужели вы думаете, что я позволю вам одному бродить по африканским дебрям среди этих диких племен, язык и обычаи которых вам неведомо? — Нет, нет, доблестный Тартарен, я вас не оставлю. Я буду вашим неизменным спутником. — О, Кнесь, князь! Весь сияет Тартарен прижал к груди доблестного князя Григория и с гордостью подумал о том, что и у него, как у Жюля Жерара, Бомбанели и других знаменитых истребителей львов, есть свой князь-чужестранец, который будет сопровождать его на охоту».